Хотя Альбица любезно уговаривал гостя побыть еще немного, Гуччо, крайне недовольный самим собой, решил уехать из Лондона на заре следующего дня. Как он, свободный гражданин города Сиены, он, который до сегодняшнего дня считал себя ровней любому дворянину, как мог он до такой степени потерять самообладание в присутствии королевы? Никогда он себе не простит. Ибо при всем желании забыть этот эпизод, Всю-всю жизнь будет он помнить, Что язык у него прилип к гортане, Сердце забилось чересчур сильно, И что сам он еле устоял на ногах, Когда очутился перед королевой английской. А она даже не соизволила ему улыбнуться. Ну, в конце концов, она такая же женщина, Как и все прочие, Чего я так перетрусил? — сердито твердил он про себя. Но твердил он это, находясь далеко, уж очень далеко от Вестминстерского дворца. Обратный путь за неимением попутчиков пришлось совершить в одиночестве, и Гуччи не переставал казниться и казнить все и вся. В таком хмуром расположении духа он ехал всю дорогу, и чем ближе приближался к Франции, тем сильнее хмурился. Вступив на французскую землю, он уже твердо верил, что все англичане просто варвары. Зачем английский двор не оказал ему Гуччо того приема, на который он рассчитывал? Зачем не воздали там ему королевских почестей? Разве он их не заслужил? А что до королевы Изабеллы, так ежели она несчастлива, ежели супруг ею пренебрегает, значит, сама виноват. Как переплыть море, рисковать жизнью и получить в награду за все лишь холодный кивок головой, словно ты простой слуга? Эти люди усвоили себе важные манеры, но все это чисто внешнее, а в сердце у них нет величия. Они способны убить самую беззаветную преданность. Поэтому и не удивляйтесь, пожалуйста, что вас так мало любят и так часто вас предают. Проезжая по тем самым дорогам, где всего неделю назад Гуччи уже видел себя послом и любовником королевы, он начал понимать, что не всегда фортуна спешит навстречу юношам вопреки утверждению волшебных сказок но рано или поздно он возьмет свое. Как? Кто ему заплатит за все, он еще не знал, но был уверен, что так оно и будет. И первым делом, раз уж королей и сама судьба осудили ему быть ломбардским банкиром, он покажет, какие бывают ломбардские банкиры. Его дядя, банкир Туломей поручил ему посетить их отделение в Нофль-Лавье, И получить долг по заемному письму, что ж, должники и не подозревают, какая буря вскоре обрушится на их голову. Держа путь через Понтуас, чтобы достигнуть Ильды Франца, Гуччо, который дня не мог прожить, не разыгрывая для собственного самоуслаждения какой-нибудь роли, уже готовился выступить в качестве неумолимейшего из кредиторов. По сравнению с ним даже знаменитый венецианский еврей, который, если верить легенде, потребовал за фунт золота фунт человечьего мяса, даже он показался бы агонцем божиим. Вновь Льгуччо прибыл на заре дня святого Гугона. Отделение банка Толомея помещалось неподалеку от церкви на главной площади городка, прилепившегося к откосу холма. Гуччо застращал служащих банка, затребовал все счета и книги, перевернул все отделение вверх дном. Чего смотрит здешний главный доверенный? Неужели необходимо беспокоить его, его Гуччо Бальоне, его племянника главы компании из-за такого пустяка, как долг в триста ливров, который почему-то никак не могут получить без него? Во-первых... Кто такие эти самые владельцы замка Крессе, те, что должны компании 300 ливров?